20 июля 2012 года, пятница, Москва. Вот и прошел год с моей онкологической операцией. Всего только год, скажут обыватели. Уже целый год, скажут онкобольные. Мы, которые болели, и те, кто не болел, теперь принадлежим к разным измерениям, как жители разных планет, не понимающие ни языка, ни жестов, не способные понять друг друга. «Нет, мы-то, прошедшие через жернова, но выжившие в жесточайшей борьбе за собственное существование, еще сможем худо бедно понять вас, оставшихся так далеко за горизонтом. Ведь то, что мы остались в живых, — лишь промысел Божий, отсрочка, данная нам свыше. Но вы, не испытавшие на себе тягот и не изменившие свою жизнь после всего этого, не поймете нас никогда». Даже те мужчины, которые находятся сейчас рядом со мной и создают видимую окружающим иллюзию счастья, не смогут понять меня никогда. Но это жизнь, и пусть будет все, как есть. Теперь каждый свой творческий вечер я заканчиваю одним и тем же стихотворением. Наслаждаюсь дыханием весны, наконец-то пришедшей в апреле. Этот снег и мороз надоели, — В этих мыслях с собой честны. А ковер из зеленой травы появился в пятнадцатых числах, и вся жизнь вдруг наполнилась смыслом, несмотря на превратность судьбы. Каждой толикой я дорожу, и секунды и даже мгновением, ощутив ветерка дуновенья, я от спячки себя разбужу. Прошлый год попытаюсь забыть, в каблучках пробегусь по привычке. Слышит тиканье звонкой синички. Будем жить, будем жить, будем жить. Выражаю искреннюю благодарность за помощь в издании книги Владимиру Михальцевичу. Конец книги. Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Ольга Плетнева.